Глава тридцать вторая. На следующее утро за Лией заехал Марк, чтобы отвезти в студию. Она вышла, одетая по привычке максимально просто — джинсы, футболка, рубашка, кроссовки. А он смотрел на нее, словно она спустилась к нему в роскошном платье, благоухая духами и туманами. Немного смущенная таким откровенным взором, Лия молча села в машину. Марк сидел рядом с ней на заднем сиденье автомобиля и держал за руку. Что-то внутри девушки адмирало от ужаса и восторга. Но внешне они просто сидели рядом, и каждый смотрел в свое окно. В офисном центре их уже ждали. Сразу проводили на нужный этаж, и Лия очень осторожно вошла в студию перед Марком. Вошла, остановилась и очень внимательно обвела все взглядом а потом слегка выдохнула. С ее проектом работали очень-очень хорошо. Заметили все, даже рекомендации на полях и варианты фактуры и цветовой гаммы. В результате помещение выглядело одновременно уютно и функционально. Возле двери маленькой прихожей красовались рундуки с реквизитом. Тут же висело зеркало и вешалки для быстрого переодевания подзеркальный столик, ручной отпариватель, набор расчесок и пачка салфеток. Лия даже улыбнулась такой предусмотрительности. В основном зале деление соблюдалось по диагонали. Два окна давали достаточно света для композиции из железной дороги, гоночной трассы для миниатюрных машинок, кухни, медкабинета, салона красоты в кавычках и нескольких универсальных тематических блоков. Противоположный угол занимало осветительное оборудование, сменный фон на специальной стойке, полки с книгами, зеркало и качели. Мягкое покрытие пола позволяло бродить босиком, а в углу стояли рулоны с зонтами и ковриками разных расцветок. К Марку подошел полноватый мужчина в футболке и джинсах и начал что-то рассказывать. Поначалу Лия не вслушивалась, но потом поняла, что это работник студии. Изначально комнату оборудовали для нужд фирмы, но выяснилось, что и гости здания не прочь устроить семейную фотосессию в интересном интерьере. Через короткое время новую локацию обнаружили свободные фотографы и начали арендовать милую студию для профессиональных съемок. В общем, фотограф и управляющий в одном лице был всем доволен, особенно зарплатой, которая начислялась с учетом процента от продаж съемочного времени и волновался лишь о том, что охрана не желает пускать в здание подозрительных людей без санкции владельца. «Поймите, господин Чешмопольский, ночные фотосессии сейчас в моде. Работающие люди заняты днем, да и ночи сейчас особенно красивы», убеждал Марка фотограф, не замечая, что директор его почти не слушает. Марк следил за Лией. Он уловил опасения девушки потом радость, восторг и, наконец, живительную волну уверенности в себе. Она может. Она действительно разработала интересный проект, работающий, приносящий деньги. Да, вложений было много, но, судя по суете этого полноватого мужчины, прибыль есть, а значит, можно придумать еще что-то эдакое, интересное. Я вас услышал нейтрально сказал Марк фотографу. Решим этот вопрос чуть позже. Всего доброго. Отвернувшись от работника фотоаппарата, Марк подошел к Лии. Насмотрелась. Хочешь несколько фото для портфолио? А можно? Обрадовалась девушка. Конечно. Блондин повернулся к фотографу. Сделайте несколько кадров девушки. Она придумала все это оформление. Толстичок засуетился. Моментально вынул из чехла солидного вида камеру, развернул несколько светоотражателей и спросил. «Есть пожелания? Игровая зона, нейтральный фон, реквизит?» Лия попросила несколько снимков в интерьере, на стыке зон, у поворотных механизмов, рядом с рундуками. В общем, такие кадры, которые будут уместны и приятно смотреться в резюме дизайнера. А вот потом Марк уговорил ее сделать несколько снимков на нейтральном фоне, в деловом отсеке и даже за этюдником. Такой реквизит в рундуках тоже нашелся. Фотограф оказался мастером своего дела. если если вначале кадры действительно были отстраненно-нейтральными, то после, уловив желание начальства, мужчина начал добавлять капельку эротизма. Попросил Лию распустить волосы, Поймал красивый абрис ее груди на фоне сияющего солнца. Сделал несколько особенно женственных кадров в раме окна. Марк наблюдал за процессом съемки с осторожностью. Знал, что кадры от него не убегут. А вот утомлять или нервировать девушку опасался. Пока ей весело и легко, пусть будет фото. Вот она утомленно поправила волосы, вздохнула. Все, пора закругляться. «Спасибо вам», — сказал он прохладно. «Кадры скиньте мне на почту. Вот визитка. Распечатайте все кадры в трёх экземплярах. Разложите в альбомы. Занесите в приёмную директора. Работу вам оплатят. Хорошего дня». Не успела Лия собрать волосы в хвост, как Марк уже переключился на неё. «Идём обедать. Я знаю уютное место поблизости». Он не стал говорить «ты устала, тебе надо отдохнуть». Просто предложил уйти туда, где уютно и сытно. Лия немного неуверенно кивнула, судорожно вспоминая, сколько денег осталось на карте. «Я приглашаю, значит, я угощаю», — спокойно сказал Марк, позволяя девушке ухватиться за это спокойствие и не нырять в пучину пустых волнений. «Кстати, пока идем, заглянем в бухгалтерию». «Надо бумаги подписать. Проект закончен. Тебе должны перевести деньги за работу». «Мне? Не Светочу?» – удивилась Лия. «Вы все работали как самозанятые», – поднял брови Марк. «Если у вас принято отчислять какой-то процент в фонд вашего сообщества, делайте это сами. Мы работали по договору». «Принято», – кивнула девушка. «Спасибо за уточнение». Переведу. Они в молчании спустились в бухгалтерию. При виде Марка все явно напряглись. Быстро отыскали нужные бумаги, Лия поставила подпись и поторопилась выйти. Она, наверное, впервые увидела, каким строгим начальником может быть Марк, даже если просто стоит и молчит.